Чудный дар неспослан Создателем. Но окружающие придерживались иного мнения. Слугой дьявола, а то и самим Люцифером, звали его темные, невежественные люди. Да если бы только они! Отцы святой инквизиции из-под тяжка раздували свой страшный костер, и, будь на то их воля, давно бы корчится ему в объятиях карающего пламени. Хвала Иисусу! Заступничество королевы сделало его неуязвимым, а предсказания, что сбывались почти всегда, принесли огромную славу и немалые доходы. Но счастье! Он страдал, содрогался от ужаса и корчился от бессилия, наблюдая картины ночных откровений, во многом непонятные, но всегда кровавые, жуткие, исполненное человеческих мук и смертей, но нес свой крест неробща. Однако труд нынешней ночи ожидал завершения. Он вернулся к столу и внимательно перечитал написанное. «Семь катренов четверостишей, начертанных витиеватой вязью, на странной смеси французского, прованского, греческого, латинского» итальянского языков, семь видений, посетивших его сегодня, семь предсказаний далекого будущего, такого далекого, что он не всегда был уверен, о каком именно времени ведет речь. Глаза быстро пробежались по первым четырем катренам. Многое показалось расплывчатым и не совсем понятным, но в целом он остался доволен, впечатление было передано точно. Он верил, далекие потомки будут людьми проницательными, а главное, диковинные явления, что приводят его в трепет и замешательство, для них станут так же обычны, как медная чаша. Последние четверостишие он читал внимательно. Потом перечитал каждое еще несколько раз, и с каждым разом хмурился все больше. Видения, описанные в них, были очень странными, и описание вышло слишком туманным. Что такое была цифра три? Три женских силуэта вроде бы проступили из густого тумана. Туман совсем не такой клубица над поверхностью чаши. Тот был холодным и вязким, словно белый речной туман в осеннюю пору над сонным потоком вод. Что проглянуло из сырого тумана? Люди... Да, люди. Их было много, они гибли, взывая о помощи. Откуда взялись женщины? От их сил это вело смертельной тоской. И все же опасной по-настоящему показалась только одна. Он напряг память, пытаясь вспомнить еще что-либо. Тщетно. Нет, это слишком невнятно. Я не вправе. Быть может позже. Он решительно обмакнул перо в чернильницу и жирным крестом перечеркнул три последних Катрена. Через несколько минут тяжелая дверь кабинета распахнулась, и хозяин появился на пороге, щурясь в лучах яркого солнца. Оно было дерзким, радостным и царствовало безраздельно, и только в его убежище всегда царил полумрак. «Чтобы не распугать мои видения», «Они боятся света. И теперь, наверное, попрятались в темных углах, укрылись в складках пыльных тканей», — подумал он, внезапно усмехнувшись. Молодому человеку, ожидавшему его внизу, усмешка показалась довольной улыбкой. «Доброе утро, мсье. Хорошо работалось сегодня». «Здравствуй, Жан. Не могу сказать, что я очень доволен. Но все же мне есть, что переписать, мсье». «Да, ты найдешь мои записи, где обычно. Переписать начисто следует четыре Катрена. Они уместились на трех листах. Четвертый лист перечеркнут. Его следует сжечь, дабы не вводить никого в заблуждение и не обрекать над тщетные поиски истины, мне до конца не ясной. Ты понял, мой мальчик?» «Разумеется, месье». Тут, кто был назван Жаном, легко взбежал по лестнице и растворился в таинственной полутьме кабинета. Отсутствие света не стало для него помехой. Жан-Эме де Шовеньи